Вы че вообще тут делаете? Уже не так враждебно уточнил хозяин жирного ротвейлера, потихоньку оттаскивая свою псину от ласкового мо. Ревность, видать, заграла. Собачку ищем, проникновенно сообщил Антон, верно уловив суть момента. Средний пудель, серебристого окраса, отзываться на критику герцог, Вчера на прогулке убежал неподалеку. Вот, ищем. — Пудель! — пренебрежительно скривился мужлан. — Ну, разве что собака. Ха, пудель. Собака должна быть такой, типа Цезаря. Тогда да, это я понимаю. А то пудель. Не видели? — Не-а, не видел. Мужлан садистски подмигнул и двинулся дальше. Вы в филармонию сходите, шкурку поищите. Если вчера пропал, значит, уже съели. А ошейник толкнули на барахолке. Сходите, сходите. Шкурку можно этому отдать, как его, ну, чучельному мастеру. Потом дома поставить. Зашибись. Не воняет, не серит, не жрет, не гавкает. Ха, пудель. Сам ты чутельный мастер, буркнул вслед мужлану Антон. Только вот интересно, почему в филармонии от собаки остается одна шкурка? Там кто? Кто собак ест? Встрепенул само. Корейцы, китайцы, бомжи. Хорошая мысль, одобрил Антон, завершая осмотр замка. Увы, опять без результата. «А чего эти собакоеды делают в филармонии?» «Собаки едят», — невозмутимо ответил Мо. «Значит, в филармонии у собакоедов база». «Нелогично», — Антон пожал плечами. «Нет, барометр не прав. В филармонии баз не бывает». «Пошли дальше, барометр». Через два дома исполнилось ровно половина десятого, и тотчас же на мобильный Антона позвонил Шведов. «Есть контакт», — с плохо скрываемым торжеством в голосе сообщил полковник. Опознала сходу все три ракурса. Оказывается, архивная барышня опознала Сулеймана Вахидова. Перед самой болезнью архивариуса его навещали двое. Кавказец и Русак о чем-то шушукались при закрытых дверях. Так вот, кавказец Сулейман. Посетители скоро ушли, а ныне покойный господин Лысиков после этого ходил весьма довольный, потирал руки и даже чего-то мурлыкал под нос, что с ним случалось нечасто. А на другой день приболел. Вот такие дела. Результат есть? — Пусто? — уныло сообщил Антон. — Теперь вы вправе сказать, что я допустил еще один промах. Не запечатлел на память физиономии наших вчерашних оппонентов. Наверняка архивная барышня опознала бы кого-нибудь. — Не бери в голову! — Шведов был настроен оптимистично. — Это нам уже без надобности. Тут и так понятно, где собака порылась. «Подходите к Охлобыстину. Отработаем последний сектор». Собака порылась. Антон развернулся в сторону нависавшей неподалеку трехэтажной серой глыбе высотой с нормальную панельную пятиэтажку. «Собака! А давай-ка друже, завернем к филармонии. Посмотрим, что там за собакоеды такие». По радному крыльцу Филармонии вела широченная трехмаршевая лестница ступеней в полсотни, отягощенная пустоглазыми львами и амурами, с отломанными метательными принадлежностями до да откусанными носами. Каждый марш венчал передвижной табачный киоск, а на самом крыльце продавали пиво с орешками и сухариками в три корочки. Антону роскошна лестница. Не понравилось сразу. Навернулась вдруг ассоциация с восхождением на лысую, простреливаемую высотку безо всякого прикрытия. «Полуподвал», — заметил Мо, указав на половинки окон, забранных в бетонные короба, крытых сверху решетками. «Возможно, база собакоедов». «Пошли, глянем», — кивнул Антон, устремляя свои стопы по периметру здания. Судя по размерам здания, тут должен быть как минимум два входа. Первый вход был замурован. Вместо двери зияла старая кирпичная кладка, возведенная, судя по всему, сразу после революции. На ступеньках у второго входа сидели на корточках мрачные дети с музыкальными папками и сосредоточенно курили. На двери висел приклеенный скотчем листок, на котором жирным красным фломастером было начертано кол Фно". фонно». Из-за закрытой двери тихо лилась печальная мелодия. «Если музыку загнали в подвал, значит искусство переживать тяжелые времена», — сделал вывод Антон, проходя мимо второго входа. «Интересно, что это за классная файна?» «Класс фортепиано», — глуховато ответил Мо. «Зачет! Зимняя сессия!» Антон прошел с десяток шагов, перестал ощущать за спиной привычное присутствие верного ангела-хранителя и обернулся. Мо притормозил неподалеку от курящих детей. Он стоял как истукан и, не мигая, смотрел на дверь с листком. «Мо!» тихонько позвал Антон. Боевой робот не реагировал на призыв командира. Он выпал из обстановки и вообще выглядел так, словно напоролся на разрушительные силы заклинания древней магии. Застыл соляным столбом. Вот не кстати, пробормотал свое любимое присловие Антон. И какой дебил додумался повесить здесь свой дурацкий листок. МО не является производным от именования мусульманского служителя культа. МУЛЛА – это мы так коверкам, правильно произносится МОЛЛА. Как могут решить для себя некоторые начитанные товарищи? Напомню, что в медресе Сагир Мухамедшин пошел уже после, а музыкальное училище окончил до службы. Кличку МО. получил по фамилии музыкального гения Моцарта. Весной 95-го группа «Сыча» остановилась на дневку в покореженном войной здании одного из грозненских очагов культуры, то ли музыкального училища, то ли школы искусств. Вывески и таблички не сохранились, горело там все помаленьку. Проверив помещение, пацаны обнаружили достаточно обгоревший, но вполне исправный рояль, и, как это принято, в молодом здоровом коллективе не упустили случая побаловать. Битый час наяривали на инструменте двумя пальцами, радуя бойцов соседних блокпостов ужасной какофонией, в которой ну, с переменным успехом угадывались чижи-пыжик, мурка и даже гнусные намеки на святое Газмановскую путану.